Глава 35. Агата Вольская. «В висках Билан Абатом одна единственная мысль. Хоть бы все получилось. Ей на смену периодами приходила вторая. Действительно ли Гаяна Вольская мне поверила? И единственное, что меня хоть капельку успокоило, взгляд Винсента. Мы встретились глазами лишь на мгновение, но именно это позволило выдохнуть и расслабиться хоть чуть-чуть». А потом произошло то, что я запланировала. Я начала свою речь, направила на матчары обездвиживание, только мысленно обратившись к драконьему кинжалу. Продолжила всю ту же речь, только в более провокационном ключе и спровоцировала взрыв. Пожалуй, все, что происходило в тот момент да и в следующий час, смешалось в одну общую кляксу, частью которой я стала. Никогда еще на моих глазах не разворачивалась целая битва. Летали заклинания, со всех сторон раздавались ругательства напополам со стонами, появлялись новые фигуры на этом бешеном поле. Когда я увидела скелетона, влетающего в пещеру в ступе, на перевес со сковороденью, я даже не удивилась. Подумала только, что избец, судя по всему, попросту не влез в проход и отправил боевую артиллерию разбираться в одиночестве. Ну, почти в одиночестве, все же из них вышло вполне себе трио. А когда новыми действующими лицами стал еще и боевой отряд ведьм во главе с моей бабушкой, Виданой Вольской, единственное, о чем я могла подумать, вот сегодня мне точно влетит на орехи. А Винсенту влетит еще и по орехам, слишком уж мощный он направлял чары на тех, кто не захотел принимать нашу сторону. В пещере клана смешалось все. Умертвие, ведьмы, колдуны. К появлению некромантов все отнеслись с глубокой философией. Хотя именно они поставили точку в этой безрассудной боине, за которой я толком понаблюдать не смогла, потому как стала одним из действующих лиц. Только потом я узнала, как тут вообще появились все эти люди. Винсент решил подстраховаться и отправил парочку весточек. Вот и весь ответ — никакой интриги, и я просто почувствовал, что именно в этой затхлой пещере нужна моя помощь. Зато сейчас, все еще сидя на возвышении, я могла посмотреть на последствия битвы. Сложно было навскидку посчитать, сколько ведьм, некромантов и колдунов мы тут потеряли. Одно я могла сказать точно — выживших оказалось куда как больше. Колдунам повезло меньше всех и больше всех, как ни странно, отдал реку. Он сидел подле меня в клетке и заливался кваканьем, живой. Можешь к ему что ли, покидать или перевести на червяковую диету? «Ты как?» — тихо? спросил Винсент, присаживаясь передо мной на одно колено. Признаюсь честно, от этого движения даже сердце ёкнуло. Но нет, Винсент просто коснулся пальцами моего лба, залечивая кровоточащую царапину. «Некромант, который лечит», — через силу усмехнулась я. «Магия смерти, и магия жизни всегда шли рука об руку», — Винсент подмигнул. «Агата Вольская», — я услышала грозный голос бабушки. «Вы не хотите объясниться?» Даже не дернулось ничего внутри. «Странно. Обычно я не то чтобы боялась свою грозную бабулю». Ну, хотя бы переживала из-за возможных последствий моих неоправданных действий. Может, в этот раз действия не были неоправданы? По поводу чего именно, я устало подняла на нее взгляд. Объясниться. Винсент буркнул что-то вроде «позже поговорим» и слиняла в закат. Точнее, я понятия не имела, какой час там снаружи, но из поля моего зрения он временно пропал. «Почему эти ведьмы-отступницы, последнее слово бабушка буквально выплюнула, считают теперь тебя своим предводителем?» Она мазнула взглядом по своей еще обездвиженной дочери, поджала губы, но эту ситуацию комментировать не стала. По всей видимости, это станет следующей темой нашей беседы. «Я полагаю, что из-за того, что мне есть, что им дать, — делано равнодушно, — ответила я. Признаюсь, не ожидала, что все произойдет именно так. Кто вообще мог подумать, что ведьмы и некроманты смогут находиться под одной крышей, с водами пещеры? Бред какой-то. Вон и парочка колдунов суетится, помогает разобрать завалы камней, которые рухнули на тех, кто слишком уж неудачно стоял. «Ты вообще понимаешь, что творишь?» — прошипела Ведана Вольская, верховная ведьма Ковина. «Пока нет», — ответила честно но буду думать, как справиться с ответственностью, которую возложили на мои плечи». Именно после этих слов я, наконец, нашла в себе силы встать, поднять с пола клетку с розовой жабой, которая еще пару часов назад была мужчиной. «Агата, ведьмам нужен постоянный контроль», — строго произнесла бабушка. «Именно для этого и нужны верховные ведьмы. Именно мы всегда контролировали ситуацию» не позволяли слишком уж своим равным ведьмам делать все, что им вздумается. И именно нам, верховным ведьмам, за очень долгие годы удалось убедить, что ведьмы достаточно устойчивы, чтобы не вредить людям, что нам не нужна инквизиция. Если Ковен распадется на множество кланов со своими устоями, это приведет к новой волне сжиганий». На бабушку я посмотрела несколько ошарашенно. «О чем она вообще говорит?» о какой, блин, инквизиции, о каких сжиганиях. В этой пещере погибло множество людей, многие из которых вообще не были ни в чем виноваты, она... Я скрипнула зубами. Агата из прошлого просто махнула бы на все это рукой, развернулась и ушла бы от серьезного разговора. Сейчас же мне придется договариваться. Пусть я все еще полностью не осознала ответственность, которая легла на мои плечи, Придется в какой то веки почувствовать себя взрослым человеком. Бабушка, если ты так переживаешь за этих ведьм, спокойно начала я, хотя внутри клокотала буря, то мы можем обсудить вход клана под частичный контроль ковен. Повторюсь, частичный. Мы не будем обязаны отдавать часть заработка в ковен, жить по вашим правилам, отчитываться о выборе спутника и посещать шабаши тоже не будем. Нам не нужна сила кристалла. Обойдемся без него. Ох, что после этого началось? На меня кричали, меня убеждали, называли неблагодарной. Я держалась. Держалась, даже когда мы собрали самых сильных ведьмы клана и Ковина, чтобы провести совет и прийти хоть к какому-то консенсусу. Как там в сказках сказывается? Долго ли, коротко ли? Без знает. Может, три часа, может, пять. Время как-то слишком резко потеряло свою ценность. Гордарика, кстати, на этом совете выступала ровно с теми мыслями, которые хотела донести ее. я. Потому, когда все закончилось, я подошла к девушке и назначила ее моим замом. У меня самой не было никакого желания контролировать клан ведьм на постоянной основе. Хотелось просто наладить эту, как ее, коммуникацию. Потом была еще одна речь, снова моя, и уже перед всеми оставшимися в пещере. Я клятвенно пообещала, что научу их колдовать так, чтобы не было необходимости в кристалле наполнять свои внутренние резервы. Также сообщила, что Ковен не захотел остаться безучастным в нашей судьбе. Про это говорила осторожно, слишком хорошо понимала, что у большей части ведьм они самые простые отношения с Ковеном и с верховной ведьмой. К вечеру я все же выбралась из пещеры, свежим воздухом, так сказать, подышать, и увидела там нескольких некромантов, вальяжно устроившихся на свалившихся бревнах и покуривающих трубку. Винсента там не было. Он вообще как сквозь землю провалился, я списала это на то, что он помогает с ранеными или отдыхает. Вдали стоял избец, "приведи меня он радостно запрыгал, И уже через секунду из дома на драконьих ножках выпрыгнул скелетон. Я даже шаг назад сделала, поняв, что эта костяная туша бежит ко мне обниматься. «Ну, все, все, все хорошо», — я неуверенно похлопала нагнавшего меня скелетона по позвоночнику. «Рррр», — обиженно протянула мой личный сорт нежити. «Ну, не могла я раньше освободиться», — попыталась оправдаться я. «Ну, ты...» «Да и и ступа — большие молодцы!» Рр! уже примирительно отметил скелетон. «Охренеть, ведьма, приручившая нежить!» услышала я со стороны некромантской компании нашего театра абсурда. «Возиться с ним, как с ребенком!» — фыркнул другой некромант. Они хором заржали. В черепушке скелетона что-то заскрипело. Он медленно повернулся к ним — и сверкнул глазницами. «Упокою!» — спокойно предупредил один из некромантов. «Ни ты поднимал, ни тебе и упокоивать!» — огрызнулась я. И уже скелетону. «Иди пока в избеца, я скоро буду!» Скелет-нибудь дурак послушно почапал к избецу. «Я же осталась один на один с четырьмя некромантами!» «Интересно, где Винсент? Почему он не со своими?» Засунув куда подальше гордость и желание нахамить, я все же произнесла. «Благодарю за оказанную помощь, в усмирении бунта выдала я. И сама собой загордилась. Хорошая ведьма, хорошая Агата, повзрослела». Не за что пожал плечами самые мрачные из них. Это не для ведьм делалось. А для кого? Тут же уцепилась я за возможность узнать, что их вообще сюда привело. Понятно, что Винсент, но почему сразу с десяток некромантов побросали свои дела и помчались по первому требованию? «Мы задолжали Неро, парочку услуг», — ответил мужчина. После протянул руку и представился. Касьян. «Агата пожала руку». «Это мы знаем», — хмыкнул второй. «Меня Игнат зовут». «Клим». «Дементий». М да «Языки сломаешь с этими некромантскими именами». «Будешь?» — Касьян протянул мне флягу с инкрустированной какими-то каменьями черепушкой. «Почему бы, собственно, и нет?» Приняла флягу и сделала глоток. «Ух, по вкусу, похоже, на ту зеленую жидкость, которой меня давеча отпаивал сам Винсент». «Вы тут надолго?» — спросила я. «Завтра на ковер перед верховным князем вздохнул Клим». «Все?» — осторожно уточнила я. «Да?» — слово вновь взял Касьян. И Винсент вопрос сорвался с губ прежде, чем я успела подумать. Некроманты многозначительно переглянулись, чем вызвали у меня раздражение, кто-то из них даже хмыкнул. «Инера, да», — ответил Клим. Я сделала еще один глоток. До меня запоздало дошло, что я из одной фляги пью с некромантами. «Да ведьма ты, Агата, ну и без с ними». «Что в тебе такого, Агата?» — внезапно спросил Касьян, наклонив голову в бок, будто пытаясь заглянуть в самое мое нутро. «Раз уж сам Винсент Неро созвал самых сильных из-за тебя. Это вас, что ли, не удержалась от колкости? Но некромантов это скорее развеселило. Она, просто рыжая, раздалась холодное от входа в пещеру. Я плавно обернулась и увидела Винсента собственной персоной» и тут меня заполонило обидой. Интересно, если бы он меня сейчас тут не нашел, то так и ушел бы, даже не попрощавшись. Может, все же права была бабушка, не жди добра некромантов. Моя рыжая ведьмочка, добавил он, сокращая между нами расстояние и по-собственнически положив мне руку на плечо. Вообще-то многие ведьмы рыжие обиженно протянула я, делая еще глоток. «Это, как ее, генетика, во!» «Мы ее не обижали, честное слово», — заржал Касьян, примирительно поднимая руки. «Ее попробуя обить, вздохнул Винсент. И, наклонившись, мне на самое ухо прошептал. «Пойдем поговорим». «Не пойду никуда, проснулась моя врожденная вредность. Проснулась и захотелось сделать еще один глоток. Мне и тут неплохо». А он мог хотя бы попробовать меня отыскать. Мне вообще-то его ой как не хватало весь этот день. И где он только шлялся. «Пойдем», — говорю он, легко потянул меня за руку. Я не удержалась и пустила в него разряд молнии. Винсент обиженно ойкнул, чем вызвал целый шквал ржача своих коллег по смертельной магии. «А подруг у тебя, Агата, нет?» — отсмеявшись, уточнил Клим. «Слышал, с вами, с ведьмами не соскучишься?» «Ведьмы терпеть не могут некромантов», — патетично произнесла я. Мир перед глазами уже замерцал красками, чуток поплыл, и более адекватная часть меня все же настояла на том, чтобы подняться. «И я серьезно». Чуть пошатываясь, я направилась к избитцу, зная, что Винсент пойдет следом. Что там начали обсуждать некроманты, слушать не стала. Только мы переступили через порог, как скелетон вскочил со своего табурета, хотел было шагнуть к нам, но, видимо, что-то там на наших лицах прочитал. Кивнул самому себе, развернулся на костяшках и направился в комнату Винсента. «И когда ты мне хотел сообщить», тут же налетела на своего некроманта я. «Что сообщить, сложив руки на груди?» спокойно уточнил Винсент. «Что завтра уезжаешь?» Примерно тогда же, когда ты мне планировала сообщить, что стала диванным прототипом Верховной Ведьмы. Он даже и в лице не изменился, только брови чуть свел, из-за чего у него появилась крохотная такая морщинка. Как будто от меня это зависело. И знаешь, если бы сегодня ты был рядом, узнал бы все из первых уст. Я не думала успокаиваться. Вся нервотрепка сегодняшнего дня разом надавила на плечи и, кажется, шарахнула по голове, Потому что вся моя врожденная адекватность. Ага, как же! Вдруг резко куда-то запропастилась. А я, знаешь ли, разгребал завала и помогал раненым. Винсент сверкнул глазами, а еще выслушивал тонну обвинений от твоей бабушки. Обвинения, я нахмурилась. Винсента, тут при чем? Не берев голову, мы решили вопрос миром, вроде. Ты надолго, князю? спросила я, отворачиваясь обнимая саму себя за плечи. «Стало холодно». «Я могу туда вообще не ехать», — прошептал Винсент на самое ухо, накрывая меня своими объятиями. «Или можем поехать вместе». «О, да, ведьма в некроманском логове. Что может быть лучше?» Я шмыгнула носом. «Стоп, я что, плачу? Я, Агата Вольская, опускаю сопли, непонятно из-за чего?» «Ну, ты же моя ведьма». Еще тише произнес Винсент Нера. «Кто ты вообще такой?» Я пропустила мимо ушей его собственничество, хотя, признаться, на сердце потеплело. «Можешь вот так просто вызывать на помощь некромантов, отказываться от встречи с верховным князем. Да и замок у тебя какой-то уж слишком солидный, земель много, я видела на картах. И вообще про тебя все-все знают, а я нет». «Ты историю вообще не учила, моя дорогая?» — хмыкнул он. «Не-а», легкомысленно ответила я, утирая дорожки слез. «Скучно это. А вот если бы не было скучно, знала бы, что не узнать единственного в истории некроманта, который отказался от поста верховного князя Мавитон. Не находишь?» «Стоп», — сказанное доходило с трудом. «А сколько тебе лет?» «Не скажу». На этих словах Винсент развернул меня к себе. Я только сейчас увидела, что он улыбается. Хитро так улыбается. Секунда, и я почувствовала, как его губы проходятся сперва по левой щеке, стирая слезы, потом по правой. И следом накрывают мой рот поцелуем, глубоким и чувственным, таким, что меня тут же уносит на волнах нежности, пожалуй, Не такой уж и отвратительный сегодня был день.